Тот там, за ветхой занавеской тьмы, В гаданиях запутались умы. Когда же с треском рухнет занавеска, Увидим все, как ошибались мы.